Часть третья. Стажёр. Глава 1. Перу раз в месяц Ачиповский давал Лайтману мелкие поручения, не относящиеся к работе в магазине: пробить в интернете человечка какого-нибудь или контору, нарыть инфу о каком-то событии. И всё это без объяснений и дальнейшего развития ситуации. Даниэль понимал это для себя так: он находился на испытательном сроке. Тайная организация присматривается к нему, изучает. Однако срок этот что-то подзатянулся. И вот наконец, благодаря случайному знакомству, малыш перешёл на следующий уровень. Получил от Карлсона задание по разработке объекта Писатель. При этом шеф упомянул, что задание это является стажёрским. После успешного выполнения которого для Даниэля откроется возможность стать агентом.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 Малышу пришлось соврать, что он решил оставить книгу себе, поскольку она ему понравилась. Не рассказывать же о её кончине в каминном пламени. Больше всего он боялся, что придётся обсуждать содержание шедевра. Но, слава богу, делать этого не пришлось. Взять деньги за недостойный экземпляр польщённый писатель отказался. Что вы? Очень приятно, что в вашем заведении оказался хоть один истинный ценитель литературы. Дарю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 Писателем Леон Брон оказался весьма продуктивным и поразительно многогранным. Кроме всё той же Полуночной тени, он привёз 20 экземпляров фантастической повести Космическая экспансия в мягкой обложке и 10 толстых томов биографии бульдуина IV под названием Король Иерусалима в твёрдый. Через неделю приволок эротический триллер Под сенью магнолии и шпионский боевик Трое в шляпах.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 и поправляя или переставляя своё наследие многозначительный изрекал что-нибудь вроде вы представляете даниэль сколько раз уже приди коллеги гибель литературе когда появился кинематограф или потом когда появилась сеть но нет литература жива и будет жить пока есть ещё на свете люди способные складывать и разбять буквы малышу стоило только отреагировать парой слов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 как будто набросал человек текст с ходу, а второй раз пройтись по нему уже некогда или просто лень. Ещё одной особенностью творчества Бронфельда был неизбывный первобытный страх смерти. Он объединял все вещи вне зависимости от жанра. Когда Даниэль максимально тактично поинтересовался у Сансея причинами появления этой весьма неожиданной для относительно молодого писателя фишки, Он рассказал следующую печальную и поучительную историю. У меня жутко умирал отец, долго и мучительно. Лет 30. Дело в том, что он смелотелно боялся умереть. Умирал от страха перед смертью. Это называется танатофобия. Она началась у него лет с 50. Умер он в 82, и с каждым годом, по мере приближения смерти, ему становилось всё страшнее и страшнее.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 2 месяца уже по кабакам шляемся, пьём за литературу трём, сколько можно. А как ты хотел, чтобы всё и сразу? Возмутился шеф. Бывает, агент одну тему годами разрабатывает. В итоге приходит к отрицательному результату. А отрицательный результат он что? Правильно, тоже результат. Чтай его, выслушивай лести, выжидай. Да понятно это всё.